Полные сундуки звезд. Самым первым, кого при входе в книжницу узрели вошедшие, был роскошный мудрец. В точности, как на лубках, представлявших сказочных чародеев. Длинная борода, взбитое серебро волос, меховой опошень, крытый парчой. «Наше почтение правдивому мартхе, райце третьего сына державы!» «Просвещённый Ваан!» — склонил голову Азнабиша. Но у него за спиной стукнулись плечами, отвешивая поклон. Украдкой переглянулись. ван Сам ван Тот, из чьих книг они постигали века Андархайны!» Сердитый дыр называл Ваана учителем мудрецов, вдохновителем великих деяний. И эта живая легенда говорила с Азнабишей как с равным. «Неужто не сон?» Хоть щепли друг дружку украдкой. «Правдивый Мартфе, желаешь ли взглянуть на черновик записей, касающейся твоего служения?» А помедлил. «А не мелковат я, почтенный, для дееписания? Ему ни разу еще не удавалось скоро отделаться от Ваана. Не удалось и теперь. Старик лишь покачал головой. Скромность правдивого Мартхе достойна всяческой похвалы, но да будет мне позволено напомнить, что ради той притчи сбили с ног два высших царевича. Завтрашний царь был готов сам пуститься на поиски. Меч державы тотчас сел в седло, чтобы... Кроме того, черновик записи составил мой внук Терин. Ты ведь не откажешься оценить его труд? Теерин безмолвно присутствовал. Длинношей, худосочный, нескладный. Ордван и Тадга рассматривали его с неприязнью. Нерыжень чуть заметно повела носом. От юнса тянуло всем, что он ел накануне. «Я уверен, почтенный Ван, работа высокоученого Теерина, ограненная твоим надзором, в иных оценщиках не нуждается. Но раз таково твое желание...» «Надеюсь, ты позволишь разделить эту честь двоим новикам, присягнувшим служить государю Релису бок о бок со мной. Один из них приехал сюда, чтобы стать в прямом смысле моей правой рукой». А Знобиша шевельнул петерчаткой, спрятавшей увечную кисть. «Думаю, ему будет полезно узреть запись, созданную признанными искусниками». По ту сторону бархатных занавесей все было как прежде. Тепло, тихо, светло кресло с мягкими отслонами, дух с из большой закрытой корзины. Весь стол занимали еще не сшитые листы, покрытые узорами строк, одни завершенные, другие два дваначтые. Когда они обретут должный вид и порядок, переписчики повторят их множество раз, переплетчики оденут в обложки, пока до этого было далеко. В перемешку с чистовыми листами лежали свитки непослушной бересты. Служанки-учености, предтечи книжных страниц. Ван попытался усадить изнабишу на свое место, когда тот предпочел скамейку напротив, с виноватой улыбкой погрузился в расшитые подушки. Он был не слишком доволен присутствием грубого стражника, а паче того нерыжения не с вороватым мезонькой. В этой палате записывали деяния богов и царей. Место ли здесь худородным бездельникам? Прямым словом выставить их в ванне решался, а посему перестал замечать. Мудрые не тратят времени на никчемных. «Прочти, внук!» Теерин взял большую церу, прокашлялся. Голос у парня был не для площадных представлений, но все же обученный звучать раздельно и ровно. «В середине того же лета державы едва избегло непокоя, ибо забывшие благодарность взрастили семи измены. По счастью, промышлением войскову пути, незримо бдящего у врат праведного дома, замысел смутьянов был открыто развеян. В те дни пал котла именем Агрым полночный ветер, ныне чтимый, верными правосудной, как новый святой. Котел же возглавил достойнейший муж именем лихорь а слушал молча, невозмутимо. «Тогда же, — продолжал Терин, — доблестным подвигом четвертого наследника праведного царевича Гайдияра в столицу был возвращен царский райца именем Мартхе, похищенный нечестивцами. Так хандархайна вновь обратилась к мирным трудам. «А их смею надеяться, мы напишем в свой срок, более не смущаясь известиями о неустройствах и крови, — подхватил Ваанн. «Итак...» «Не посоветуешь ли правдивой Мартхе что-нибудь уточнить или поправить? Не обессудь моего внука на том, что привел твое имя в самом конце. Ты знаешь лучше других. Диеписцам подобает чтить очередность деяний. Когда же подвиг вершится многими сразу, первыми упоминают знатнейших». Азнабиша кивнул. «Эта запись поистине достойна книг, составляемых тобой для потомков, почтенный Ваанн. Если будет позволено, я бы отважился посоветовать благородному Терину лишь одно. Ван зримо насторожился. Внук приготовил писало. Что же? Он написал «Взрастили семя», чем слегка погрешил против точности. Взращивают не семя, а то, что проклюнется из него. «Вот острота новоума не непритупленного усталостью многолетних трудов!» восхитился Ван. «Учись, внук мой!» «Видишь теперь, сколь рано было посягать на Сан-Райце, едва тебе не предложенный! Какое счастье правдивой Мартхе, что ты к нам вернулся!» «Незримо бдящий, новый святой, достойнейший муж!» Яростно прошептала Азнабиша, когда срединный черток остался далеко за спиной. «Вот так составляются летописания!» «Вот поэтому, дружи Ардван, ты ничего не читал ни о лицедействе, Не о верованиях скоморохов. И еще о многом, что видится летописцам злыми складками на шелковых простынях. На что завтрашним людям подробности смут и правда, за которую умирали смутьяны? Потомки должны прочесть лишь правильное и должное, и о царствовании Релиса так будут писать. Он ждал, ребята одолеют расспросами. Ошибся. Даже Ордван словно забыл, как в Невдахе они кидались снежками. Снизу вверх смотрел на прежнего друга. А Знабиша Мартхе касался головой неба. Знался с царевичами. Самому Ваану указывал. Он недооценил навыки мирского пути. Ордван вдруг встряхнулся. Деловито спросил, «Ты куда теперь нас ведешь? Туда, где сокровенные летописания спрятаны?» Которые не для простецов?» Азнабиша с облегчением улыбнулся. «Нет. Сперва хочу Тадге кое-что показать. Скуку его развеять». «Мне?» Приунывший счастлитель с детской надеждой вскинул глаза. «Тебе». Азнабиша отдернул реднину. Первым вступил в боковой неприметный проход. Хоромина за порогом оказалась на удивление просторной. Целый от норок, тянувшийся в непроглядную темноту. Грубые полки занимали все стены до потолка, а на них — ряды плоских деревянных ларцов, скрепленных ржавыми полосами. Полки не могли вместить всех богатств, ларцы шаткими стопами громоздились посередине прохода, чихни рухнут. Широкие и поменьше, целые и побитые, каждый при висячем замке. А Знобиша поднял крышку единственного незапертого сундучка. Внутри сваленной в беспорядке лежали ключи. «Ну, если это не сокровенные писания», — пробормотал Ордван. Тадга, догадываясь и боясь, спросил шепотом, «Что здесь?» «Лакомство ума, преданного счислению», — сказала Знабиша. «Здесь собраны суждения о вековых путях звезд и о том, как пытливому взгляду отличить волю богов, начертанную в небесах». «Звезды!» Выдохнул Ордван, жалея уже не о воинских навыках, а о счетных. Тадга ожил, глаза начали разгораться. «Почему нам в Невдахе ни единого разу, пути звезд? Я не задумывался?» Азнабиша смотрел на друга, любуясь отствитыми столь знакомого ему вдохновения. Разум Тадги уже рвался вперед к тайным и чудесам, упрятанным под замок. «Досточтим Иван ограждает потомков от колючей правды нынешних дел», — сказала Азнабиша. «Его друзья, в дахе ограждали нас от неприветствуемых наук». «Это как?» Перед бедой в кругу мудрецов взяли силу ревнители. Святой Краснопев изгнал из храмов праздник и смех, а из мирского познания — стремление осмыслять небесный закон. Когда небо скрылось за тучами, ревнители узрели в том подтверждение своей правоты. Разыскания о звездах были упразднены, как бессмысленные. Книги, ставшие отреченными, с тех пор лежат заперты Те, до которых не успели добраться с огнем. Тадга молчал и смотрел. Он не знал себе занятия в искереге. И вот неведомый мир, таящийся в скорлупах сундуков. «Мы верим в ладычицы», — осторожно заметил ван «Пристойно ли нам?» «Поди, не зря ограждали». «Да». «Я забыл еще помянуть», — кивнул из «На звездословие косо поглядывали со времен первоцаря, ведь оно унаследовано от прежних». «От прежних? От дикарей в шкурах?» «Да, так нас учили». «И здешних книг половина от них же вставил Мезонько». В не было посторонних, поэтому нережень лишь показала кулак. И книг половина подтвердила знабиша. — А ты сам-то читал? — Очень немного. А понял еще меньше. Там слова, чей смысл от меня ускользает. Да знаки, посрамляющие мой ум. Тадга уже не слушал. Не слышал. Сын рыбака подбирался к коробке с ключами, эдак бочком, хищно, как голодный босяк столу доброго аотха, заваленному доедками. «Друг мой!» — окликнула Знабиша. «Если надо, порядчики приведут тебе в помощь вора с отмычками!» «Домой один доберешься?» — хмыкнул Ордван. Тадга что-то промычал, даже не оглянувшись. Когда поднимались наружу, Ордван спросил ревниво и алчно. «А для меня книги найдутся?» «Со всякими буквицами завитьеватыми, с чертами до письменными подсказал неугомонный мезонька. «Найдутся», — заверил изнабиша. «И ты будешь свободен вникать в них. Но главное твое дело иное. Ты же скоропись не забыл?» Ардван приосанился. «Мне завидовали в учельни. Дыр водил нас на письменное рестание, в Подхолменку. Там была торговка грибами, умевшая быстрее всех тараторить. Я один поспел записать и за ней, и за бабой, с которой они взялись брониться». «Ругались, поди, картинками красными!» — возгорелся Мезонька. «Похвастать не привез?» Нерыжень фыркнула, но сама навострила уши. Ордван не выдержал. «Ты, Мартхе, слишком снисходителен к служке, испытывающему предел твоей доброты!» Азнабиша ответил ровным голосом, точно таким, каким сулил кару за евнушка «Этот служка, в купе со смелой нерыженью, дал бой отребышем Выскерега. И кого не прибил, тех привел на допрос. С того допроса сделалось понятно, куда праведному Гайдеяру скакать мне на выручку. Ардван помолчал, глядя в сторону. Потом сказал. «Красные слова остались на цере, изглажены после рестания, но я вспомню». «Твоя скоропись невдолге нам пригодится», продолжала Знабиша. «Государь Эрелис желает, отбывая направление в Шагардай, взять с собой сестру». «Милую царевну Эльбис». «Зачем?» – удивился Ардван. «Ей великого жениха ждать. А какие на севере женихи?» «Дикари в шкурах», – смешливо поддакнула нерыжень. «А здесь какие?» – подал голос немногословный Сибир. «Вон, а весь почет, одни старые да сопливые. Толку с них?» – хихикнул Мезонько. Заспорили все разом. От слуги и охранника до высокостепенного райцы. Ардван понял, растревожил болячку. «Молодой господин грек себе думает, еще раз другое весело и кружало объеду, и быть мне царственно равным». «А боярин болт на рагон, рогон, бы не привез все Рантиаду выкупом за невесту». «А высший круг и уши развесит». «Из красных бояр в царственно равные полшага». «Как поклониться владыке ходугу лакомствами заморскими? Ну его, пусто болта!» Пробурчал заметно поскучневший мезонько. «Мало ли, в каких царствах-государствах наследники сбереглись. Мы ведать не ведаем, а завтра сваты приедут». Ордван поймал случай, на равных войти в разговор. «Что далеко смотреть? Я тоже родословие и листвичники знаю. Люторат, жрец-владычицы. Не красный боярин, но из больших, сын святого. И годами не стар. Ох, зря не прикусил языка, беседа увяла». Смолк даже беспокойный мезонько, а знобише строго откашлялся. Не всем праведным и вельможам, чей голос звучит в чертоге высшего круга, любезно намерение третьего сына. Многие считают путешествие на север прихотью, слишком опасной для кроткой царевны, а о государе Релиса слишком юным, чтобы вполне позаботиться о сокровище Андархайны. Владыка Хадук в своей мудрости принял снисходительное решение молодой государь будет испытан престолом правосудной палаты. День суда еще не определен, тяжущиеся не названы, но мы с тобой должны быть готовы». Ардван даже остановился. Захватило дух. Великие и грозные дела царствующих, до которых из Невдахи было, как до Тадгинах звезд, вдруг придвинулись, чтобы стать его жизнью. И никогда срок придет, а прямо сейчас. «Мое дело во время суда называть государю законные тяжебные случаи былых времен», — сказала Знабиша. «Твое?» — записывать каждое слово, сказанное в палате. Ардван тут же усомнился в своей способности скорописца. Потом задумался глубже. Наконец спросил, еле слышно указывая на шитую петерчатку. «Очень больно». Снегопада не в Невдахе он не забыл. «Уже нет», — сказал Азнабиша. «А было?» Азнабиша скривился. Давний разговор был на обоим. «Ты говорил, не выстоять?» — продолжал Ардван. «А до дела дошло?» Азнабиша ответил так же тихо. «Я радовался, когда государь поволил вас с Тадгой сюда выписать. Теперь думаю, благо ли это для вас?»